Глава 33. Картер открыл глаза, снова закрыл их, перевернулся на спину. Не до конца пришел в себя. Решил пропустить работу. Позвоните сказаться больным. По-настоящему больным он себя, правда, не ощущал. Ни признаков насморка, ни сжения в горле. Было лишь чувство комфорта от того, что лежит в своей мягкой постели и что день рождения уже позади. Отпраздновал еще неделю назад, весело, в дорогом ресторане с друзьями, а вчера полностью отрезал себя от мира. Приоткрыв один глаз, Картер разглядел на тумбочке телефон и потянулся к нему. И вверху горел восьмиугольный значок, работала функция оглушения неизвестных абонентов, в том числе родителей и брата. Может, пора сбросить блокировку? Да ладно, подождут еще пару деньков. Он открыл список контактов. Прокрутив, нашел номер дежурного и отправил сообщение. «Я заболел, на работу сегодня не приду. Текущую диагностику буду проверять удаленно. В экстренных случаях прошу обращаться за консультацией». В его словах была доля правды. Здоровым человеком он себя тоже не чувствовал. С ним что-то было не так. Что именно он не знал? Вставать в понедельник утром всегда нелегко, но сегодня... Почему-то болела голова и было легкое недомогание. Хотелось забыть все вообще, лежать и не двигаться. Он прислушался к себе, к своим мыслям, но в голове стоял туман. Картер закрыл глаза. Надо вздремнуть еще пару часов, сделать себе подарок на день рождения, а потом сходить на прогулку или в ресторан. В конце концов, если хочется, почему бы и нет?